Два закадычных дружка, два крепеньких молодых актёра, Гена Аноприянко и Маратик Семёнов, не подлежавшие призыву в действующую армию по такому букету официально зарегистрированных болезней, что их пора было бы уже давно числить покойниками на местном русском кладбище. Рассказывали, что постоянно проживая в общежитии в Сокса, бывшем кинотеатре Алатау, Именно в эту ночь они были в гостинице Дом Советов на дне рождения у своей сокурсницы по институту кинематографии, дочери одного народного артиста, лауреата сталинской премии, и видели собственными глазами, как под утро микрофонщик Михаил Поляков с каким-то свёртком в руках прыгал из окна второго этажа на взрыхлённую клумбу под окнами первого этажа. вышел помятый из гостиницы. А с чего начался сербур? С того, что в эту же ночь был обворован номер киносценариста Алексея Николаевича Альшевского, только утром вернувшегося из Ташкента, где на узбекской студии он сдавал свой сценарий о фронтовых героических буднях, превосходно знакомых ему Альшевскому. э лаисковым репортажем Кривицкого с Степана Семнова очерком Оренбурга изводком Информбюро. Айшевский вернулся из Ташкента с мешком прозрачно-оранжевого узбекского урюка, чемоданом грецких орехов, тяжеленным пакетом сплетённых плетей и косы сушёных дынь. и полный рюкзакол слипшился из зима. На лаиском базаре в Ташкенте всё это стоило втрое дешевле, чем на Алматинском рынке. И Алексей Николаевич справедливо посчитал, что продажа всего этого в Алмате будет существенным дополнением к небольшому сценарному гонорару. Украдено из номера Альшевского было многое. И несколько паровови и рубашки, и свитера с полуверами, и зимнее пальто с меховым шалевым воротником, а также белая кедровая бурки, обшитая коричневой кожей. Словом, всё Штальшевский побоялся здань в госинничную камеру хранения на время летней жары. К чему и призывала госинничная администрация, сообщая Что заставленные в номерах вещи, дирекция гостиницы Дома Советов никакой ответственности не несёт. На самой главной потере пижона Оршевского был испарившийся роскошный песочно-кремовый костюм с жилетом, в котором он блистал на званых вечерах и покорял не стойкие сердца одиноких и незаыскательных дам. Когда же Альшевский обнаружил, что из-под его кровати пропал и весь запас консервных банок с чудовищным трудом, вывезенных еще из Москвы, а там было банок сто, Алексей Николаевич чуть было не упал в обморок. На вопрос сотрудника уголовного розыска, не подозревает ли гражданин Альшевский кого-нибудь в этой краже? Алексей Николаевич сделал вид, что ему ужасно неловко об этом говорить, но истина того требует. А почему единственный человек, которого он мог бы назвать, это сын его товарища Михаил Поляков. Он и в колонии для малолетних преступников уже был и вообще. Тем более, что его отец сейчас на фронте. А Мика «Мико — это что, кличка?» — спросил сотрудник уголовного розыска. Алексей Николаевич помялся и подтвердил. «Да, пожалуй, кличка». Для начала Мико в милиции отлупили. А потом стали спрашивать, где ж матье, кому сдал, как зовут Барыгу и был ли подельник. Мико от всего отказывался. Даже от того, что ранним утром прыгнул из окна второго этажа. Тогда его отлупили еще раз.